Глава 16 Шепот древних свитков. Лилиана так торопилась уйти, что оставила на столе все свои книги и свитки. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь окна, падали на мою плечо, очерчивая рисунок на бледной коже. Я бы с большим удовольствием избавилась от него, но если верить Лилиане, это невозможно». Прикрыв тканью метку, я снова и снова прокручивала в голове наш разговор. Я – истинная пара короля-дракона. Вот только эта мысль вызывает во мне лишь протест и глухое раздражение. Мне снова навязывали роль, которую я не просила. Сначала роль леди изо льда, безвольного источника силы для короля. Теперь еще и это – истинная пара. Это звучало как приговор, как оковы, сковывающие мою волю. Но я не хотела быть частью чьего-то плана, ни тогда, ни тем более теперь. Не желала быть пешкой в чужой игре, но чьей? Богине Калиах или некой богине судьбы, богине проведения? Как бы то ни было, я не собиралась слепо следовать пути, проложенному высшими силами. Если мне суждено стать парой короля, я сделаю это по своей собственной воле, а не потому, что мне так предначертано. Пара короля. Я тряхнула головой, прогоняя смущающую меня мысль и рассыпая по плечам белые локоны. Подошла ближе к столу, за которым недавно сидела Лилиана и услышала негромкие голоса. Ведомое любопытством, я заглянула в арку. За ней виднелся прямоугольный зал со сводчатым потолком. Высокие узкие окна, словно бойницы, пропускали мягкий рассеянный свет. Вдоль стен высились шкафы, заполненные свитками, книгами, пергаментом и чернильницами. На полках я разглядела различные инструменты для письма. Перья, ножи, линейки, а также баночки с чернилами. В центре зала располагались длинные деревянные столы с наклоненными столешницами. За ними на высоких деревянных креслах с жесткими спинками сидели пятеро молодых мужчин в коричневых балахонах – песцы, а зал этот, вероятно, скрипторий. В зале царила тишина и покой, прерываемые лишь шуршанием перьев по пергаменту. В воздухе витал запах старой бумаги, чернил и воска. Трудно представить, как много ценнейших знаний тут хранилось. Так и оставшись для песцов незамеченной, я вернулась к столу Лилианы. Если я правильно поняла ее роль, она – жрица, проводящая ритуальные обряды, но вряд ли только те, что касались короля и леди из льда. Но мне вдруг стало интересно, что она изучала в библиотеке, соединенной со скрипторием философские трактаты, любовные баллады. Улыбнувшись этой мысли, я взяла в руки один из свитков. Написан он был на незнакомом мне и, судя по самому свитку, древнем языке. Возможно, именно на нем говорил король во время церемонии. Я попыталась разобрать весь символов, надеясь на свою странную мозаичную память. Но, увы, потерпела поражение». Любопытство жгло не хуже пламени. Мне отчаянно хотелось расшифровать древние слова, проникнуть в тайну, которую они скрывали. А потому я вернулась в скрипторий и подошла к одному из песцов, молодому человеку примерно моего возраста, обладателя взъерошенных темных волос и умного взгляда. Он усердно переписывал какой-то текст, но при звуке моих шагов поднял голову. В его темных глазах промелькнуло узнавание. Даже без вычурного церемониального платья на мне он понял, кто я такая. И, судя по изумлению на его лице, песец не ожидал, что я окажусь другой. «Что же, не он один. Прошу прощения за беспокойство. Вы не могли бы помочь мне с этим свитком? Я не понимаю языка, на котором он написан. Я старалась говорить очень тихо, чтобы не отвлекать других песцов». Те лишь скользнули по мне взглядом и дальше уткнулись в свои работы. Молодой писец взял свиток и внимательно его осмотрел. Густые темные брови удивленно поползли вверх. «Это древний язык», — сказал он. «Мало кто его еще помнит, но я попробую вам помочь». Он помедлил. «Здесь говорится об огненных драконах». Настал мой черед изумленно смотреть на него. Итак, вероятно, в этом мире существовали и они. И все же я не ожидала услышать об огненных драконах в самом сердце королевства ледяных. Впрочем, так ли много я знала о королевстве. Все эти безумные два дня я была всецело занята собственной судьбой. Впрочем, вряд ли меня можно в этом винить. А что именно там написано? Как можно более непринужденно спросила я. Песец пристально взглянул на меня, словно пытаясь понять, можно ли доверять мне такую информацию. «Здесь то немногое, что мы о них знаем. Легенды о них и то, что своими глазами видели наши генералы, а королевские летописцы записывали с их слов. Повадки огненных драконов, их склонность к хаосу, их способности вызывать пожары и многое другое». «Но зачем это Лилиане?» Вырвалось у меня. Я прикусила язык, но было уже поздно. «Вы о леди Лилиане?» Песец, не заметив мою оплошность, отчего-то покраснел. «Хотя что я спрашиваю, конечно, вы о ней. Но почему вы...» «Я просто хотела знать, над чем она работает». Быстро сказала я. «Видите ли, я блуждаю по замку часами, не зная, чем себя занять. Я подумала, что смогу чем-то помочь Лилиане, потому что она корпит над бумагами уже несколько часов». Я придумывала буквально на ходу, лишь бы хоть как-то объяснить свой интерес. Но, как оказалось, угодила в цель, потому что писец часто-часто закивал. «И правда, леди Лилиана совершенно себя не жалеет. Ей бы не помешала помощница». Он снова густо покраснел. Или помощник. Я смотрела на песца со всевозрастающим интересом. Мне кажется, или он неравнодушен к ней. Вот только он явно младше нее, лет на пять, не меньше. И в статусности явно ей уступает. Как королевская жрица, леди Лилиана днями и ночами пытается отыскать слабости огненных драконов. Охотно объяснил он, и если другие придворные маги, особенно провидцы, используют для этого чары и колдовство, леди Лилиана ищет истину в знаниях, а ответы в древних книгах и свитках. В его голосе слышалось одобрение. Но зачем магам слабости огненных драконов? Недоумевала я. Как зачем? Чтобы понять, как им противостоять. Недоумение в глазах песца сменилось пониманием. — Вы ничего не знаете, верно? — тихо спросил он. — О нашем мире. Я окинула взглядом пространство, чтобы удостовериться, что никто не прислушивается к нашему разговору. Лишний раз выдавать в себе чужачку и иную, отличную от всех, мне не хотелось. Я покачала головой. — Почти ничего. Песец открыто взглянул на меня и мрачно сказал. Вот уже несколько лет между огненными и ледяными драконами идет война. Именно поэтому вас, леди изо льда, и призвали сюда».